Глава двенадцатая. Ягинка сама натопила большой горшок медвежьего сала, первую кварту которого Матько выпил охотно, потому что оно было свежее, не подгорело и пахло дягилем, которого Ягинка, знавшая толк в лекарствах, в меру положила в горшок. Ободрился теперь Матько духом и надеялся, что выздоровеет. «Вот этого мне и надо было!» — говорил он. «Как смажется все во мне салом, так, может быть, и окаянное острие это откуда-нибудь вылезет». Однако следующие кварты уже не так ему нравились, как первое, но он пил из благоразумия. Ягинка со своей стороны ободряла его, говоря, «Будете здоровы». У Белюда из строго звенья кольчуги глубоко вошли в мясо под шеей, а от сала все вышли наружу. Только когда рана раскроется... Надо ее затыкать бобровым жиром. — А есть у тебя? — Есть. А если свежего понадобится, так мы со сбышкой пойдем к норам. Бобров сколько хочешь. Да не помешало бы так же, чтобы вы что-нибудь какому-нибудь святому пообещали. Такому, который помогает от ран. — Мне уж это в голову приходило. Только я хорошенько не знаю, которому. — Святой Георгий, покровитель рыцарей. — Он бережет воина от несчастья и придает ему мужество, когда надо. А говорят, что часто сам становится на сторону справедливых и помогает бить неугодных Господу. Да такой, который сам рад колотить, редко рад, бывает, лечить. Тут должен быть другой святой, которому уж он не станет мешать. У каждого святого на небе свое дело и свое хозяйство, это все знают. И в чужие дела они никогда не мешаются, потому что из этого могут несогласия выйти, а святым на небе не пристало ссориться либо драться. Есть Казьма и Демиан, тоже великие святые, которым лекари молятся, чтобы болезни на свете не переводились, а то им есть будет нечего. Есть святая Аполлония, это против зубов. И святой Либорий от каменной болезни, да все это не то. Вот приедет Аббат, он мне скажет, кому мне обращаться, ведь и не всякий священник все тайны Господь не знает, и не всякий в таких делах смыслит, хоть у него и выбрита голова. А что, если вам самому Господу Иисусу Христу обед дать? Он — известное дело всех выше. Но ведь это все равно, что если бы твой отец побил моего мужика, а я бы в Краков самому королю жаловаться поехал. Что бы король мне сказал? Он сказал бы так. «Я над всем королевством хозяин, а ты ко мне со своим мужиком пристаешь. Суда, что ли, нет? Не можешь ты пойти в город к моему каштеляну. Господь Иисус хозяин над всем светом, понимаешь? А для мелких дел у него есть святые». «Так я вам скажу», — объявил Сбышка, пришедший к концу разговора. «Дайте обед покойнице королеве нашей, что если она вам поможет, то вы совершите паломничество в Краков, к ее гробу. Разве мало чудес совершилось там на наших глазах? К чему чужих святых искать, когда есть своя, да еще лучше других? Эх, как бы я знал, наверное, что она отран. Да хоть бы и не отран. Никакой святой не посмеет на нее ворчать, а если заворчит, так ему же от Господа попадет. Потому что это ведь не какая-нибудь пряха, а королева польская». которая последнюю языческую страну обратила в христианство. «Это ты умно», — сказал, — отвечал Матько. «Высоко, должно быть, сидит она на Божьем вече, и не всякий святой сможет с ней потягаться. К Богу, так я и сделаю, как ты советуешь». Совет этот понравился и Ягинке, которая не могла устоять против удивления перед умом сбышки, а Матько торжественно дал обед в тот же вечер, И с тех пор с еще большей охотой пил медвежье сало, со дня на день поджидая верного выздоровления. Однако спустя неделю он стал терять надежду. Говорил, что сало кипит у него в животе, а на коже, возле последнего ребра, что-то у него растет, словно шишка. Через десять дней стало еще хуже. Шишка выросла и покраснела, а сам матько очень ослаб, и когда началась лихорадка, Начал опять готовиться к смерти. Но однажды ночью он вдруг разбудил сбышку. «Зажги-ка скорее лучину», — сказал он. «Что-то со мной делается. Да не знаю, хорошее или плохое». Сбышка вскочил и, не высекая огня, раздул уголья в очаге в соседней комнате, зажег от них смолистую щепку и вернулся. «Что с вами? Что со мной? Что-то у меня сквозь шишку лезет». — Должно быть наконечник. Я его держу, да выковырить не могу. Только чувствую, как он у меня под ногтями скрипит. — Наконечник. Больше быть нечему. — Возьмите покрепче, дотащите. Матько стал извиваться и шипеть от боли, но засовывал пальцы все глубже, пока не схватил хорошенько твердый предмет, а потом рванул и вытащил его. — Ох, Иисусе Христе! — Есть? — спросил Збышка. «Есть! Даже в холодный пот меня ударило. Зато вот он! Гляди!» Сказав это, Матько показал сбышке продолговатый острый осколок, отскочивший от плохо скованного наконечника стрелы и несколько месяцев сидевший в его теле. «Слава Богу и королеве Едвиге! Теперь вы будете здоровы!» «Может быть, мне и легче стало. Да уж очень больно!» — сказал Матько, выжимая шишку, из которой обильно потекла кровь, смешанная с гноем. — Коли будет настолько меньше во мне этой дряни, так должна же пройти болезнь. Ягинка говорила, что теперь надо будет затыкать бобровым жиром. Завтра же утром отправимся за бобром. Но Матьку на другой же день стало заметно лучше. Он спал до позднего часа, а проснувшись, стал требовать еды. На медвежье сало он уже не мог смотреть, но зато положили ему в миску двадцать яиц, потому что больше Ягинка не дала из осторожности. Матько жадно съел их с половиной каравая и запил пивом, а потом стал кричать, чтобы к нему привели Зыха, потому что ему стало весело. Сбышка послал одного из своих турок, подаренных Завишей за Зыхом, который сел на коня и приехал после полудня в ту самую минуту, когда молодежь собиралась к отстайному озеру за бобрами. Сперва было вдоволь смеху, шуток и песен за бутылкой меда, а потом старики принялись разговаривать о детях и расхваливать каждый своего. — Что за парень-збышка? сбышка, говорил Матько. — Другого такого на свете нет. И храбрый, и быстрый, как рысь, и ловкий. Знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девки в окнах визжали, словно их кто сзади шилом колол. «Да еще какие девки! Рыцарей да каштелянов, дочки! Уж я и не говорю о всяких красавицах из мещанок. Да пускай они будут и каштелянские, и красавицы, а все-таки не лучше моей Ягинки!» — отвечал Зых из Сгожелец. «Да разве я вам говорю, что лучше? Милее Ягинки девушки не найти. Я тоже про Збышку ничего не говорю». Лук без веревки натягивает. И медведя один подпереть сумеет. Видали, как он его хватил? Всю голову снес до да лапу. Голову снес, а подпер не один. Ягинка ему помогла. Помогла? Он ничего мне не говорил. Потому что ей обещал. Ведь стыдно девке по ночам в лес ходить. Мне она сейчас же сказала, как дело было. Другие лгать любят, а она правды скрывать не станет. По правде сказать, я не был рад, потому что кто знает. Хотел на нее накричать, а она мне так и говорит. Коли я сама веночка не сберегу, так и вы, тятя, не убережете, но не бойтесь. Сбышка знает, что такое рыцарская честь. Еще бы. Ведь и нынче одни пошли. Но к вечеру вернуться. Ночью дьявол всего темнее, и стыдиться девки не надо. Темно. Матько с минуту подумала, потом сказал словно самому себе. А все-таки им хорошо друг с другом. Эх, кабы он не дал клятвы другой. Это, как вы сами знаете, рыцарский обычай. Если у кого из молодежи нет своей дамы, так другие его простаком считают. — Поклялся он достать павлиньи перья и должен достать их, потому что поклялся рыцарской честью. Лихтенштейна тоже должен поймать, но от других клятв Аббат может разрешить его. — Аббат приедет не нынче завтра. — Вы думаете? — спросил Матько и продолжал. — Впрочем, какая там клятва? Коли Юрант прямо ему сказал, что девку за него не отдаст. Другому ли он обещал ее, Богу ли посвятить поклялся, этого я не знаю. Но он прямо сказал, что не отдаст. «Я вам говорил», — спросил Зых, — «что Аббат так любит Ягинку, точно она ему дочь родная». В последний раз он ей так сказал. «Родные у меня есть только по женской линии, но из имущества моего тебе достанется больше, чем им». Тут мачко тревожный и даже подозрительно, взглянул на Зыха и ответил не сразу. — Ну ведь не захотите же вы наши обиды. — За Ягинкой пойдут мочедолы, — уклончиво отвечал Зых. — Как только замуж выйдет. — Как только выйдет. Другим я бы не стал потакать, а я и согласен. — Богданец и так наполовину сбышков. — А ежели даст мне, Господь, здоровья, так я все здесь приведу в порядок. Вам-то нравится сбышка?» Зых заморгал глазами и сказал. «Плохо то, что Ягинка, чуть кто про него заговорит, сейчас же к стенке отворачивается». «А когда про других?» «А когда про других только фыркнет да скажет, чего там?» «Ну, так видите, Бог даст, с такой девушкой сбышка забудет про ту». — Я, старик, а и то забыл бы. — Выпейте-ка меду. — Выпью. — Ну и абат, Умный человек. Бывают, знаете, между аббатами люди совсем светские, а этот хоть и не сидит между монахами, а все-таки ксенс. А ксенц всегда лучше обыкновенного человека придумает, потому что и грамоте знает, и с духом святым в близких отношениях. А что вы, девки, сейчас же хотите мочедолы отдать, это хорошо. Я тоже, если пошлет бог здоровья, сманю велика из Бжозовой мужиков сколько смогу. По жребию дам каждому хорошей земли, потому что в Богданце хорошей земли сколько хочешь. Разве этого нельзя? Со временем и городок в Богданце построю, хорошенький замок, дубовый, а кругом ров. Пусть себе теперь Сбышка с Ягинкой на охоту ходят. Я думаю, что и к снегу недолго ждать. Привыкнут они друг к другу. Мальчик и забудет про ту. Пусть себе ходят. Что там долго толковать? Отдали бы вы за него Ягинку или нет? Отдал бы. Ведь уж мы давно порешили, чтобы Мочедолу и Богданец достались нашим внукам. «Грады — Грады! — радостно вскричал Матько. Даст Бог, посыплются они градом. Аббат будет у нас крестить их. — Только бы поспевал! — весело воскликнул Зых. — А давно я не видал вас таким веселым. На душе у меня хорошо. — Наконечник вылез. А насчет сбышки, так вы за него не бойтесь. Вчера, когда Ягинка на коня садилась, того ветер дул. Спрашиваю я тогда сбышку. — Видел? А он сразу и разомлел. И то я понял, что сначала они мало друг с другом говорили, а теперь, когда вместе ходят, так то и дело шею друг к другу поворачивают и все толкуют, толкуют. Выпей-ка еще. Выпью. За здоровье Сбышки и Ягинки.